часть шестая. Ад на свободе день выдался бесконечно долгим сначала пресс конференция после нее еще море вопросов заданных в индивидуальном порядке на пресс конференции было немного легче так как рядом сидела ада правда все ее мысли были сосредоточены на призраке матери и она казалась не в себе Когда же Олтмана обступили с вопросами журналисты, он постарался отделаться общими словами. «Да, имеет место инопланетный артефакт, который окрестили обелиском. Да, он обнаружен в самом сердце Чексулупского кратера, в толще скальных пород, что позволяет выдвинуть гипотезу о его невообразимой древности. Он вполне может оказаться старше человечества. Нет, это не шутка и не розыгрыш. Да, он убежден». Военные пытаются скрыть сам факт существования обелиска. Что известно или неизвестно правительству, он сказать не может. Олтман не стал рассказывать о галлюцинациях, и ему хотелось избежать упоминания о том, что обелиск, возможно, разумен. Кроме того, он не был до конца уверен, что источником галлюцинаций являлся именно обелиск. Возможно, он просто служил их катализатором. Олтман не поведал журналистам о странном существе на берегу, не показал им знак хвоста дьявола и умолчал, что юкатанские майя издавна верили, глубоко под водами океана, именно в том месте, где обнаружен обелиск, находится хвост самого дьявола. Он быстро сообразил, что для большинства журналистов является не более чем забавным чудиком, бунтарем, которого они могут в качестве очередной диковины преподнести своим зрителям или слушателям. Их больше интересовала не сама история Олтмана, а наличие в ней неувязок и слабых мест. Что, если видеозапись сфабриковано? Почему они должны принять на веру, что артефакт действительно имеет такие размеры, как утверждает Олтман, если рядом для сравнения не стоял человек? Вся запись могла быть просто сделана на компьютере. Это правда, что Олтман приехал в Чиксулуп по университетскому гранту, тогда как получилось, что в итоге он стал работать на военных и долгое время провел на этом пресловутом плавучем острове. Не кажется ли вся история весьма похожей на отрывок из научно-фантастического романа? Несколько человек, правда, задали Олтману более серьезные вопросы, а получив ответы, начали смотреть на него несколько иначе, они явно задумались об истинном смысле происходящего. Вернулись Олтман с Адой в небезызвестный отель «Уоттергейт». Поздно, уже за полночь На завтра было назначено множество интервью, а просьбы о встрече от журналистов все продолжали поступать на телефон. Кроме того, Олтману предстояло переговорить с адвокатом по поводу возможной подачи в суд иска к правительству. Общественное мнение, похоже, уже начало формироваться. Оставалось только направить его в нужную сторону. «У нас все получится», — сказала Ада, пока Олтман открывал дверь. «Марков не сможет единолично распоряжаться обелиском. Теперь люди будут знать о его существовании, и все получат шанс приобщиться к его посланию». Олтман не нашелся, что ответить, и потому промолчал. Они вошли в номер. Олтман включил свет и застыл на месте. В одной из стен зияла огромная дыра, По всему полу были разбросаны куски штукатурки, а на столе возле кровати. Удобно устроился никто иной, как Марков собственной персоной. «Приветствую вас, Олтман!» Олтман повернулся к двери, но обнаружил, что ему в лицо направлен пистолет с глушителем. Другой был нацелен Аде в грудь. Одну пушку держал в руке Крэкс, вторую — незнакомый Олтману человек в форме. Ещё два охранника притаились в глубине номера и сейчас выдвинулись вперёд. «Думаю, нет нужды говорить, что сперва я пристрелю вашу подружку», — сообщил Крекс. «Поэтому никаких криков, только вежливое молчание. Открывать рот будете, когда к вам обратятся. Всё ясно!» Олтман кивнул. «Пройдите в комнату и сядьте на кровать!» Они прошли внутрь и их грубо подтолкнули к ложу. Крэкс уселся на стул на пороге ванной. Его пистолет был по-прежнему направлен на Олтмана. «Я полагаю, вы видели репортаж о пресс-конференции», — сказал Олтман. «Закройте пасть!» — ряфкнул Марков. «Нашелся тут омник!» «Поздно, Марков!» — тихо произнесла Ада. «Сделанного не воротишь!» «Олтман, давайте немного побеседуем!» Проигнорировав Аду, продолжил Марков. От разговора ведь никакого вреда не будет. Ултман промолчал. Думаю, вы понимаете. Безобиднее всего было бы отказаться от своих слов. Созовите еще одну пресс-конференцию и объявите, что вы просто пошутили. Не существует никакого обелиска. Нет никакого заговора. вы стали жертвой невероятного розыгрыша. Нет, твердо заявил Ултман. Если вы прислушаетесь к моим словам мы сможем прийти к соглашению. Вам будет разрешено вернуться на базу и продолжить изучение обелиска. Олтман ничего не сказал, и тогда Марков добавил, «Конечно, у вас будет полный доступ». «Полный доступ?» Искушение согласиться было велико, но, конечно, Марков лгал, и кроме того, Олтман уже зашел так далеко, что пути назад не существовало. «Обелиском должны заниматься не одни военные, а ученые со всего мира!» «Он не будет вам отвечать!» — вставила Ада. «Он отвечает только обелиску!» «Заткнись!» Марков сильно ударил ее по щеке. «Не трогайте ее!» — выкрикнул Олтман. «Итак, Олтман, что скажете?» «Мне жаль, но я отказываюсь». «Мне тоже жаль. Ну что ж, тогда вам придется отправиться с нами». — Я так не считаю. Мы не спрашиваем, хотите вы или нет. Мы предоставляем вам право выбора — пойти с нами или умереть. — Тогда убейте меня, — без колебаний ответил Олтман. Марков холодно на него посмотрел. — Можете называть меня суеверным, но мне кажется, вы каким-то образом связаны с обелиском. Я не хочу вас пока убивать. Марков кивнул в сторону Ады и Крэкс не спеша прицелился девушке в голову. — Но вот в отношениях вашей подружки у меня нет никаких сомнений. Уолтман посмотрел на Аду, она не выглядела испуганной. Но это и заставило самого олтмана перепугаться не на шутку. Ада желала умереть и стать мученицей. — Значит, выбор небогатый, или мы оба отправляемся с вами, или я один? — В точку! — улыбнулся Марков. «У моего друга Крекса приготовлено снотворное для вас обоих!» Он кивнул в сторону троих парней. «А эти бравые ребята заделают дыру в стене, и вообще всё здесь будет как новенькое. Все подумают, что вы просто перетрусили и решили смыться подальше». «Вы настоящий мерзавец!» — с отвращением произнёс Олтман. «На себя бы посмотрели!» — парировал Марков. «А теперь будьте паинькой!» И примите лекарство. Таким образом, Олтман вновь оказался на борту плавучей базы. Он был несколько удивлен тем обстоятельствам что его не убили и ожидал какого-то подвоха. Опасался, что ему сохранили жизнь ради участи худшей, чем смерть, но мог лишь гадать, что с ним собираются сделать. Так же он размышлял, получили ли пресс-конференция и его последующее исчезновение, резонанс в мире но вряд ли это возможно было узнать, пока он являлся пленником на судне. Что касается Ады, то, очнувшись от наркотического забытья, Олтман обнаружил, ее нет рядом. Когда же он заявил, что хочет ее видеть, в ответ раздался смех. «С ней все будет в порядке до тех пор, пока вы сотрудничаете с нами», — сообщил Крекс. Спустя несколько часов после пробуждения, Все еще чувствуя себя как с похмелья, олтман оказался в кабинете Стивенса. Врач сидел, опершись на подлокотнике кресла и сцепив перед собой пальцы. «Зачем меня доставили сюда?» – спросил олтман «Почему я еще жив?» «Вы заинтересовали Маркова?» – ответил Стивенс. «Заинтересовал?» «Вы обладаете иммунитетом к воздействию обелиска, в отличие от большинства ваших коллег». Марков пришел к выводу что вы можете оказаться полезным для его проекта. И в чем состоит суть проекта?» Стивенс улыбнулся. «Могли бы и сами догадаться. Вы целым и невредимым вернулись после нескольких погружений в батискафе, тогда как ваши напарники сходили с ума. Даже когда вы страдали головными болями или галлюцинациями, они не вызывали у вас приступов насилия или безумия. Что, похоже, происходит с большинством других. Многие люди на борту» испытывают перед вами благоговейный, почти религиозный трепет, и должен признаться, я и сам отчасти разделяю их веру. — Это безумие, — сказал Олтман, — они считают вас пророком по неволе. Олтман покачал головой. — Обелиск опасен, я в этом уверен. — И тем не менее, вы им очарованы, — произнес Стивенс, и наклонился ближе к собеседнику. — Мы полагаем, вам известно что-то такое. «О чем вы не говорите?» Он выдвинул ящик письменного стола и достал оттуда керн, вырезанный из обелиска. «Это обнаружили у вас в кармане куртки, пока вы находились без сознания. Не желаете ли пояснить?» «Нет». Стивенс покивал. «Ну что же, дело ваше. Если не желаете рассказать мне, то, возможно, захотите поговорить с Крексом». Но Крекс, похоже, совершенно не был расположен к беседе. «Вам известно, почему вы здесь?» Сразу спросил он Олтмана. «Да, вы хотите узнать о том образце обелиска?» «И не только!» Он подвел Олтмана к креслу, на котором были закреплены кожаные ремни. «Садитесь!» «Зачем? И где ада?» «Насчет ады не волнуйтесь, просто сядьте!» С этими словами Крэг слегка толкнул Олтмана в грудь, так что тот не удержался на ногах и упал в кресло. «Вот!» «А теперь я вас пристегну!» «В этом нет необходимости!» Начиная паниковать, сказал Олтман. «Я никуда не денусь!» Но Крэкс покачал головой и стал закреплять ремни. «Денитесь, еще как!» «Боюсь, мистер Олтман, вам придется сейчас нелегко!» «Что это значит, придется нелегко?» «Как вы себя чувствуете?» Заботливо поинтересовался Крэкс, проверяя по очереди каждый ремень. «Нигде не жмет!» «Не слишком туго!» «Все в порядке, но...» Неожиданно Крэг со всей силы затянул ремень, удерживавший левую руку. Потом проделал ту же операцию с другой стороны. Уолтман едва не вскрикнул от боли. С такой силой ремни врезались в его кожу. э как сейчас?» — спросил Крэгс и вышел из каюты. На несколько секунд олтман остался один. Он попытался освободиться от ремней, но быстро понял, что это бесполезная трата сил. Тогда он решил опрокинуть кресло, разломать его. Но, попытавшись раскачаться взад-вперед, Олтман обнаружил, что кресло надежно привинчено к полу. Вскоре вернулся Крекс. Он катил тележку на колесиках. На ней стоял поднос, покрытый белой тканью. Он подошел поближе и театральным жестом стянул белую тряпку. На подносе ровными рядами лежали разнообразные ножи и скальпели, сбоку примостились кусачки. Крэкс медленно провел рукой над сверкающими металлическими предметами. «Послушайте, мистер Олтман, вам не кажется, что проще было бы рассказать нам все и таким образом избежать неприятных последствий?» Олтман попытался было заговорить но во рту внезапно пересохло. Крэкс тем временем выбрал самый маленький из ножей. «Предлагаю начать с малого и постепенно двигаться к большему. Идет!» «Лучше не надо!» — удалось, наконец, вымолвить Олтману. «Для начала, мистер Олтман, всего несколько маленьких разрезов, так оно сразу станет интереснее, и вы сможете оценить мое мастерство!» он схватил указательный палец И двумя аккуратными взмахами ножа сделал на кончике два совсем неглубоких разреза. Поначалу тот ничего не почувствовал, только тепло, но вот в пальце запульсировала боль, выступила капелька крови. Крекс, перешел к следующему пальцу, потом занялся третьим. Он наносил три и четыре ранки, едва ли глубже тех, какие бывают, когда порежешься о лист бумаги. Олтман видел, как на кончике каждого пальца Появляются капли крови. Рука начала гореть, словно в огне. «Мистер Олтман, мы с вами проведем здесь много, много дней. Нам предстоит очень близко познакомиться друг с другом». Крэкс снова вышел из каюты. Олтман старался не смотреть на руку, не чувствовать пульсировавшую в ней боль. Но ничего не мог с собой поделать. Он понимал, это надолго. Придется вынести куда худшее страдания и Ему захотелось умереть. Но вот вернулся Крэкс. В руке он держал чашку полную соли. «Мистер Олтман, слышали такое выражение? Не сыпь мне соль на рану!» Рука Олтмана непроизвольно сжалась. Он закрыл глаза, но Крэкс ударил его по щеке. «Вам захочется это увидеть!» Однако Олтман глаз не открыл. В следующее мгновение... Рука запылала. Крэкс погрузил ее в соль. Уолтмана перехватил от боли дыхание, и он еще крепче зажмурил глаза. «Мелкая соль подходит лучше всего», — невозмутимо пояснил Крэкс. «В особенности это относится к морской соли. И она, конечно, иодированная». Он отпустил руку жертвы. «Вот так. А теперь можете открыть глаза». Уолтман так и сделал. Свет в каюте. Показался ему ослепительно ярким. — Что вы хотите знать? — прохрипел Олтман сквозь стиснутые зубы. — Все в свое время. Не надо торопить события. Крэкс подошел к тележке и поставил на поднос чашку с солью. Потом он вернул на место ножик. Застыл в задумчивости над набором инструментов для пыток. — Знаете, я люблю свою работу. Улыбаясь, сообщил он Олтману. Выбрал нож побольше. И вернулся к жертве. «Теперь сделаем разрез пошире».